Стасим, облака, радуга и снова облака. Белый конь парил в облаках, Афина следила за ним, стоя по пояс в тумане. Тоже в облаках, если задуматься, только внизу. Туман курился над густой, зябкой водой старика океана. Стоять было тяжело. Все время тянуло заснуть, забыться, пойти ко дну. Здесь начиналась граница, отделяющая мир живой жизни от мира жизни мертвой. Так говорили смертные, имея в виду вовсе не подземное царство теней, куда им всем суждено было явиться в свой срок. Бессмертные говорили иначе, понимая, что жизнь — везде жизнь. как ее не назови. Вернее, бессмертные старались вовсе не говорить о том, что скрывал в себе океан, что он прятал на островах заката. Сюда, в сидуем мглу, уходили боги, нарушившие священную клятву Стиксом. Уходили без возврата. Сами имена их стирались из памяти. Возможно, жизнь клятва преступников длилась, Возможно, она даже длилась вечно. Но разве это жизнь без имени? Заточение в безднах Тартара выглядело милосердием в сравнении с этим. Сюда, на грань существования, нет, на грань. Изгонялись мятежные титаны, проиграв битву с Олимпом. Здесь жили те, кто не заслужил вечного заточения в Тартаре, Прозибание под неусыпной охраной сторуких. Тут был приют для упрямцев, кто отказался войти в сон богов на правах младших. На острова изгонялась опасность, недостаточная для более серьезного наказания, но все же представляющая собой угрозу. В конце концов сюда уходили и по собственному желанию, не дожидаясь изгнания, в поисках забвения, покоя, Смутного подобия смерти. Белый конь прилетал сюда часто. Кружил над границей, но дальше не забирался. Ржал, словно обращаясь к кому-то невидимому, далекому. Неужели Пегас хочет уйти в туман? Хочет? Боится? Колеблется? «Облака!» — вздохнула Афина. «Нет!» не поможет. Видя, как Пегас любит купание в млечных перистых омутах, дочь Зевса не в первый раз подумывала обратиться к Нефеле, пастушке небесных стад, пусть превратит облака в тучи испугает Пегаса, погонит в западню. Нефела не откажет. Этот русиха шарахающаяся от первого дуновения ветра никому не отказывает. Помнится, буйный царь Лапифов, Иксион, внук воинственного Арея, будучи приглашен на Олимп для пира, спьяну возжелал не кого-нибудь, а Геру Храниду, законную жену владыки богов и людей. В хмельной похоти Иксиона крылось и определенное знание жизни. Утомленный изменами мужа, Гера, вероятно, не отказалась бы наставить рога гулящему супругу. Мстительность царицы Олимпа вошла в поговорку. Увы, холодная к постельным утехам Гера предпочла иное удовольствие. Донесла Зевсу о приставаниях наглеца. Расчет был прост. Зевс должен был отметить привлекательность жены для посторонних и устыдиться. Увы, Зевс не отметил и не устыдился. Пьяней Иксиона, законный муж, придумал лучшую потеху. Велел облачной Нефеле принять облик Геры и подсунул любовницу-оборотня на ложе гостя. Что облако? Мягче глины. Лепи, кого вздумается, отказа не будет. Итогом божественной шутки — Было рождение гиганта Кентавра, похотливого, как его забулдыга отец. Магнесийские кобылы надолго запомнили мужскую удаль сына Иксиона и Нефеллы, произведя от него на свет целые табуны конелюдей, дуреющих от первого глотка вина. Еще один вздох колыхнул прекрасную грудь Афины. Нефела согласится, спору нет. Но первый же удар пегасова копыта погонит облачную рать прочь. Грозовые тучи и тени помеха белому коню. Афина видела, как тот в грозу купается в жгучем сверкании молний. Это делало пегаса еще более пригодным для замысла Афины, но превращало ловлю коня в каторгу бесконечную и бессмысленную. «Зачем ты летаешь к океану? Хочешь вернуться в материнскую утробу?» Идея эта была столь же безумной, сколь допустимой. Афине довелось быть свидетельницей рождения Пегаса, и да, это случилось в седой мгле на одном из островов заката. Свидетельницей? Ну, в какой-то мере. Пересечь границу. посетить мир мертвой жизни, зайти на территорию ссылки бессмертных, рискуя остаться там навсегда. Нет, этого не позволила бы ни мудрость, ни военная стратегия, составлявшая сущность могучей дочери Зевса. В тот день, который Афина считала днем своего триумфа, чуть больше восьми лет назад, богиня также стояла по пояс в тумане И также вглядывалась, вслушивалась, дрожала от плохо скрываемого нетерпения. Там, в тумане, куда Афине не было доступа, герой Персей убивал Медузу Горгону. Мусорщик на службе Олимпа сражался с чудовищем, прибирая за богами то, что боги не хотели или не могли прибрать. Афина сама снарядила героев в поход и не поскупилась. Брат как-никак. В ножнах на поясе сына Зевса дремал серп Крона, кривой клинок из адаманта, которым владыка богов и людей сражался с ужасным тифоном. На плече висела чудесная котомка, готовая принять драгоценный груз, змеевласую голову медузы. На ногах трепетали таларии. крылатые сандалии, одолженные Гермием. Афина помнила, каких трудов стоило убедить лукавого поделиться обувью. «Украдут!» — сетовал Гермий, вор из воров. «Не вернут! Испортят, стопчат, порвут!» На лице младшего из богов ясно читалось, что лично он ни за что бы не вернул чужое добро, окажись оно у него в руках. Выпросить после этого у дядюшки Аида его шлем-невидимку было легкой забавой. «Стою», — вздохнула Афина, — «слушаю». И что же я слышу? Звон оружия? Нет. Боевой клич? Нет. Скрежет медных когтей по панцирю? Нет. Тишина? И все. Время от времени до меня доносится эхо, похожая на отзвук женского крика. «Медуза кричит, погибая?» Эхо стихает, возникает снова, чтобы опять исчезнуть и явиться. Это продолжается без конца. Те, кому отрубили голову, так долго не кричат. Разве что Персей решил насладиться предсмертными муками своей жертвы? А что? Жестокий, беспощадный нрав моего земного брата Известен отсюда до Аргоса. Вспорол Медузе живот, отошел, отвернулся, не желая попасть под случайный взгляд, уже затуманенный близостью смерти. Весь обратился вслух, как я. Дрожит от ненависти, как я. Зевс, Вседержитель, как же я ненавижу Медузу! Это было правдой. Не нашлось бы женщины среди богов и людей, титанов и чудовищ, которую Афина ненавидела бы больше медузы-горгоны. Взор, превращающий живое в камень? Нет, такой убийственный дар не вызвал бы ненависти в богине, обладательнице не менее смертоносных талантов. Красота? В отличие от многочисленных сестер и тетушек, Афина не ревновала к чужой красоте. Сила? Дочери Зевса хватала своей. Но когда Медуза... Нет. Когда Посейдон... Нет. Медуза. Эта камнеглазая сучка могла увести Черногривого в другое место. В лес, на берег моря, в любой дворец, какой пришелся бы по сердцу. Кто бы ни владел дворцом, он сбежал бы на край света, узнав, что великий Посейдон, колебатель земли и медуза Горгона, дочь Форкия морского и кито Пучины, решили возлечь на здешнем ложе. В конце концов, Посейдон мог пригласить любовницу в свой собственный дворец на морском дне, близ северного побережья Ахаи. Законная супруга Черногривого — Та еще тюха, небось, сама бы и постелила муженьку. Кто тебе подсказал, медуза? Кто надоумел, Тварь, зачем ты предалась любви в храме Афины на полу у алтаря? Храм не просто посвящен Богу. В какой-то степени храм это и есть Бог. Частица божества неотлучно находится здесь. внимая звуком молений, вдыхая аромат жертв, возлагаемых на огонь. И что же вдыхала сероокая дева в тот день? Какие ароматы? Что слышала, оглохнув от страстных воплей? Большего оскорбления и представить нельзя. Медуза не была ткачихой арахной, которую можно превратить в паука. Не была она и прорицателем Тересием, которого можно ослепить безнаказанно. Чтобы ослепить Медузу, требовалось приблизиться к ней вплотную. Да так, чтобы она сама не посмотрела на тебя в упор. Афина знала, что проклятая мерзавка способна делать взгляд оружием по своему усмотрению. И что же? Приблизься к ней Афина — со сладкими речами. Накинь на себя покрывала невидимости. Богиня не сомневалась, что в глазах Медузы она увидит свою смерть, вернее, свою статую, точную копию девственной мудрости в шлеме с копьем в руках. О, эта мудрость! Разве не была бы она кромешной глупостью? Знала Афина и то, что волосы Медузы Становятся змеями, по желанию хозяйки. Даже когда Гаргона спала, эти змеи бодрствовали. Подкрасться незамеченной. Пустые мечты. Месть вышла долгой. Сперва Афина убедила отца изгнать Медузу и ее сестер Гаргон во мглу океана на острова заката. — Они опасны, — сказала Афина. — Они опасны! — повторила богиня позже, когда ссылка состоялась. «Ты же видишь, отец, каменные люди на улицах городов. Эта змеевласая возвращается, я тому свидетель. Она способна покидать место ссылки, посещать мир жизни живой и снова прятаться там, где мы не в состоянии ей навредить. Где уверенность, что однажды ей не захочется взлететь на Олимп?» Ее любовник, твой мятежный брат, обрадуется, если грозный Зевс станет Зевсом из безобидного мрамора. Не лучше ли упредить беду? Нужен мусорщик. Отец нужен герой, убийца чудовищ. твой великолепный сын от Данаи Аргивянки. А я помогу ему, чем сумею. Зевс согласился не с первого раза. Для владыки богов и людей все идеи, которые родились не в его кудрявой голове, были подобны открытому мятежу. Нередко советчики начинали с благих намерений, а заканчивали тартаром. Но мудрость умела намечать цель, а военная стратегия выстраивала пути достижения. Персей отправился в путь. И вот туман... Холод, эхо криков, чувствуя, что мерзнет, Афина переступила с ноги на ногу, посмотрела вниз на стылую воду, размышляя, не подняться ли повыше, и упустила момент, когда небо над ней расколола белая молния. Крылатый конь прочертил над богиней крутую дугу. Конь? Новорожденный же ребенок. Бессмертные не в силах укрыться от взгляда бессмертного, спрятать свой истинный облик. Вид же ребенка во всем подобного взрослому жеребцу не смутил богиню. Может ли такой пустяк смутить ту, что появилась на свет в полном боевом облачении, со шлемом на голове и копьем в руках? Сын Черногривого, поняла Афина, Медуза родила. Живая или мертвая? Живая роженица — это в порядке вещей. Умершая родами — тоже. Такие оставляют детей сиротами. Случалось, что женщины, в чьих жилах текла не кровь, а божественный ихр, богини, титаниды, чудовища, рожали, уже распростившись жизнью. А если принять во внимание, что роды начались в седой мгле океана — В мире жизни мертвой? Проклятие, что там творится? Где Персей? Новая молния расколола небеса. Млечную белизну полета крылатого коня сменила огнистая радуга. Эта дуга была много круче первой. Ее начало и конец остались скрытыми в тумане, пожравшем территорию ссылки. Даже не радуга. Пылающий столб. Кто родился вторым, Афина не разобрала. Ей почудился воин Исполин. А может быть, воительница? В доспехе? С оружием? Правда? Ложь? греза, плод воображения, созданный памятью о собственном рождении Афины. «Крылья», — подумала богиня, вспомнив летучего коня. «Крылья! Это от матери». «Все горгоны крылаты в боевой ипостаси. Второе дитя тоже крылата?» «Я ничего не слышу, Тартар, вас всех забери, и ничего не вижу!» Эхо криков смолкло. Ему на смену пришло эхо детского плача. Такое слабое, едва различимое, что богиня уверилась, старик-океан морочит ей слух. Дети медузы и Посейдона, сколько бы их ни родилось, плакать не станут. Буйствовать, да, летать, биться о небосвод, поднимать шторм на море, сколько угодно, но плакать исключено. И все-таки где Персей? Она стояла, ждала, слушала, не дождавшись возвращения Персея, ушла. Плач ребенка. Преследовал Афину по пятам, словно кто-то мелкий, слабый, беззащитный, имел смелость насмехаться над богиней, ее ревностью, мудростью, местью. О том, что Персей убил Медузу, Афина узнала позже от Гермия, принесшего весть о чудесном спасении Андромеды, дочери царя Эфиопов, и морском чудовище, обращенном в камень. как все новости от Лукавого, это содержало столько же правды, сколько и лжи. Потом были иные вести, сотрясшие Олимп до основания. Когда волнение улеглось, Зевс от имени всех богов дал клятву никогда не вмешиваться в жизнь Персея, страшную клятву черными водами Стикса. Каждый бессмертный знал, Чем грозит ему пренебрежение к словам Зевса? Персей же в ответ поклялся сохранить в тайне историю своего похода за головой Медузы Горгоны. Каждый бессмертный знал, что смертный сын Зевса не нарушит данного слова, если, конечно, его к тому не вынудят. Буря улеглась, голова Медузы украсила щит Афины,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 Словно груз, привязанный к шее, воспоминания тянули на дно. — Не уходи, — попросила богиня Пегаса. — Если ты вернешься к месту своего рождения, если уйдешь во мглу, ты будешь потерян для мира живой жизни, потерян для Олимпа. Сейчас же ты еще не потерян. Ты просто не найден. Найти для дочери Зевса значило... Укротить.